Глава 59. Диана. Прошлое. После ухода Оли я иду в кабинет Тома и достаю письмо. Пробегаю его глазами. Я могла бы написать больше, но, в конце концов, оставить после себя мне хочется лишь пару слов. Я упорно трудилась ради всего, что мне было дорого. И все, что мне действительно было дорого, не стоило ни цента. Мама. Я никогда не была многословной женщиной. Я могла бы написать своим детям длинное письмо, объясняя, почему я решила покончить с собой или о том, как сильно я их люблю, но это не в моем стиле. Кроме того, как им это поможет. Сентиментальность имеет обыкновение разбавлять истину. И если я собираюсь оставить своим детям последние слова мудрости, я хочу, чтобы они были ясными. По крайней мере, я этого хотела. «Но теперь мне не нужно никакого письма. Сначала я подумываю, не сжечь ли его, потом размышляю, не сохранить ли его как напоминание о том, что я испытывала на протяжении минувшего года. Возможно, помнить полезно. Я убираю письмо в ящик стола, спускаюсь по лестнице и как раз прохожу мимо гостиной, когда нети открывает дверь своим ключом. «Привет, мам», — говорит она. «Мы можем поговорить?» Нэти направляется в малую гостиную, передней части дома. Я иду за ней следом и сажусь рядом. Она берет одну из подушек и начинает нервно теребить золотые кисточки. «Вполне очевидно, что я здесь из-за денег», — говорит она, не тратя времени на пустую болтовню, — «для суррогатного материнства. Я связалась с агентством, и скоро мне нужно будет внести залог. Прости, что давлю на тебя, но это мой... твой последний шанс». да. Мои мысли возвращаются к Патрику, его сверкающие глаза. Она помешалась на ребенке, она им одержима, в нее словно бес вселился. И Патрик, Патрик с тобой заодно, небрежно спрашиваю я, по части суррогатного материнства. Конечно, она избегает встречаться со мной глазами, как делала в детстве, когда не хотела что-то обсуждать. Конечно, он со мной заодно. Как у тебя с Патриком, Нетти? Спрашиваю я. «Ваши отношения прочные?» Она пожимает плечами. «Конечно. Точно». Нетти поднимает глаза, замечает мое скептическое выражение лица и настораживается. «Что?» — вопрос звучит почти гневно. «Ты же знаешь, что Патрик тебе изменяет, так ведь?» — говорю я. «Ты не можешь этого не знать, Антуанетта». Выражение лица Нетти — своего рода растерянная ярость. Так неожиданно, что на мгновение я задаюсь вопросом, а вдруг она и правда не знает. Потом она разражается смехом. «Конечно, знаю. Все знают». Сбитая с толку диким смехом, я с мгновения колеблюсь, но решаю продолжать. «Если я хочу помочь дочери, мне нужно понять ее, услышать ее точку зрения. Тогда почему ты хочешь привести ребенка в такую семью? Скажи мне, дорогая». Она закатывает глаза. «Разве ты не понимаешь?» «Дело не в Патрике, дело во мне». Вскочив, Нетти начинает мерить шагами комнату. Она несколько раз проходит ее взад-вперед от стены к стене. «Нетти, я беспокоюсь за тебя», — говорю я. «Ты не в том состоянии, чтобы связываться с суррогатным материнством. Я думаю, тебе нужно обратиться за помощью, обратиться к специалисту». Резко остановившись, она встречается со мной взглядом. «Значит, ты мне не поможешь?» «Это зависит от того, что ты подразумеваешь под помощью». «Я помогу тебе найти психолога, чтобы он с тобой поговорил. Я помогу тебе, если ты решишь оставить Патрика, и я помогу тебе, если ты решишь остаться с ним. Но я не буду финансировать ваш план покупки яйцеклетки и поиска суррогатной матери, только не сейчас». Нэти нависает надо мной. Она в такой ярости, что у нее дрожат руки. Она переминается с ноги на ногу. Я сижу неподвижно, словно стараясь не спугнуть испуганное животное, «Ты хоть представляешь, каково это, когда у тебя отнимают единственное, чего ты хочешь?» С каждым словом ее голос становится громче, напряжение в нем нарастает. «Да, у меня отняли Тома». «Это заставило тебя усомниться в собственной жизни, в своем назначении, в смысле...» «Именно. Я тебе не верю. Если бы ты знала, о чем я говорю, ты бы никогда со мной так не поступила». «Поверь мне, Нетти, я знаю, — говорю я». Я понимаю, каково это чувствовать, что весь смысл твоей жизни связан с одним единственным человеком. Я не собиралась рассказывать Нетте о своем намерении покончить с собой, но внезапно мне кажется, что это единственное, что может привести ее в чувство. После смерти твоего отца я подумывала о самоубийстве, я изучила проблему, я купила онлайн нужный препарат, он все еще в дверце холодильника, но это все было безумие». Я любила Тома, но он не был всей моей жизнью. У меня есть ты, Оля и Люси, у меня есть внуки, у меня есть друзья. Моя благотворительность. И послушай, Нетти, может, сейчас ты этого и не видишь, но твое предназначение не в том, чтобы иметь ребенка. Я встаю, чтобы наши глаза оказались вровень. Забудь о детях. В твоей жизни может быть и другая цель. Ты можешь делать все, что угодно. Значит... «Ты не дашь мне денег?» — спрашивает она, когда я заканчиваю мою маленькую речь. «Нетти, да ты меня не слушала!» Нетти поворачивается ко мне спиной, и на мгновение воцаряется полная тишина. Но через несколько секунд раздается странный звук, тонкий и пронзительный, как будто чем-то скребут по зазубренному краю консервной банки. До меня не сразу доходит, что шум издает Нетти. Я тянусь к ее плечу, но не успеваю я схватить его, как она резко поворачивается и бросается на меня. Ее локоть ударяет меня в нос, и, отшатнувшись, я теряю равновесие и больно приземляюсь на копчик. Когда я вскрикиваю, Нетти нависает надо мной, сжимая в руках подушку так крепко, что на руках проступают вены. «Нетти, милая!» Я умолкаю. В ее лице чистое, неподдельное, ничем не разбавленное ненависть. Я вспоминаю о визите Оли несколько минут назад, и вдруг перед моим мысленным взором сыновья накладываются на дочерей. Сыновья видят в тебя самое лучшее, но дочери видят настоящую тебя. Они видят твои недостатки и слабости. Они видят все, чем не хотят быть сами. Они видят тебя такой, какая ты есть, и они ненавидят тебя за это. Все кончено, мама, говорит Нетти. И я не понимаю, что она имеет в виду, пока она не прижимает подушку к моему лицу и не надавливает на нее с решимостью, которая говорит мне, что она не отпустит. Я чувствую, как она всем весом давит мне на грудь. Я, что есть мочи, вцепляюсь в ее запястье, но она только сильнее прижимает подушку к моему лицу. Мне нечем дышать, легкие горят. И когда наползает чернота, последняя моя мысль, эту решимость она унаследовала от меня».